Глава двадцать вторая. Дневник Ёлочки. Двадцать четвертое июня. Наша музыкальная школа реорганизуется. Она превращается в техникум. Программа повышается, вводятся зачетные книжки и прочие формальности. В связи с этим учащиеся, неудовлетворяющие по способностям новым требованиям, исключаются. И я в том числе. Фамилия Аси висит в списке переведенных на старший курс. Очевидно, через год будет оканчивать. А мне и в самом деле давно пора поставить крест на моих занятиях музыкой. 25 июня. С тех пор, как Лелю Нелидову изгнали из больницы... Я не знаю, что делается у Олега и Аси, и все ли благополучно. Часто ходить стесняюсь, и радости мне от этого немного, а вместе с тем постоянно беспокоюсь. Когда в последний раз я была у них, Ася собиралась с ребенком в деревню, опять в те же хвошни. А сейчас уже около месяца не имею сведений. 26 июня. Вчера я встретила на улице одну знакомую, которая вращается в среде писателей, и узнала от нее, что поэт мандельштам выслан и живет на окраине Воронежа, в деревенской избе, в углу с тараканами, почти впроголодь. Ходят слухи, что Сталин сказал о нем «убрать, но не уничтожать». Какой цинизм! О поэте, как о насекомом! И до того дошло уже раболепство перед восточным тираном, что даже те, которые шепчутся об этом, упирают на то, что товарищ Сталин все-таки сказал не уничтожать, отыскивая признаки гуманности. Николаю Первому ставят в вину, что он не сумел предотвратить дуэли Пушкина. Александру Первому, что удалил поэта в Михайловское. Но в своем поместье Пушкин скакал верхом, играл на бильярде, рылся в своей библиотеке, принимал друзей. С Мандельштамом похуже, но это как будто никого не возмущает. Есенин кончил самоубийством, Гумилёв расстрелян за контрреволюцию. Блок, смертельно тоскуя, больным вырывается из пинских болот и голодает. Мандельштам голодает в ссылке. Вот судьба лучших, наиболее талантливых и замечательных поэтов под опекой советской власти. Вот как бережет она русскую славу. В литературных кругах о Мандельштаме говорят, со своей волчицею голодной выходит на дорогу волк. подразумевая его и его верную Надю. Циники. 27 июня. Сегодня ко мне зашла та студентка, которая живет в квартире у Юлии Ивановны, и которая рассказывала про поезд полный детей. Разговор с ней и на этот раз вышел очень интересен. Студентка эта Люба, училась в Институте истории искусств, который не так давно закрыли, заявив в газетах, что он представляет собою вредный рассадник формалистической школы и что с кафедры его льется зеленый идеализм, а студенческая среда в большинстве своем состоит из бывшей аристократической молодежи, которая, сбавив свой гонор, хлынула в этот институт как в единственное место, где несколько ослаблен классовый подход при приеме. Произошло это потому, что институт вечерний находится на самоснабжении и стипендий не предоставляет. Люба показывала мне газету, поэтому некоторые выражения я привела буквально. В постановлении о закрытии было объявлено, что пролетарская часть студенчества будет переведена на соответствующий курс университета. Люба училась на третьем и была одной из самых успевающих студенток. Много времени отдавала пресловутой общественной работе, а по происхождению она дочь крестьянина. Казалось бы, удовлетворяет всем требованиям и может не страшиться. за себя и однако же люба эта была исключена из списков переведенных в университет какое же объяснение она получила оказалось некто крумчицкий доказал что она пренебрегает марксистскими методами и открыто ругает марксизм никого из дворянской русской молодежи в университет не перевели только евреек одну армянку и студентов из пролетариата, которые в своем большинстве не успевают или успевают слабо. Среди оставшихся за бортом — внучка композитора римского Корсакова. В вину ей тоже поставлено происхождение. О несчастьях этой семьи я слышу уже не в первый раз. Одна из бесчисленных позорных страниц советской действительности. 29 июня. Сегодня Ася приехала в город на один день и забежала ко мне пригласить меня провести у нее в Хвошнях мой отпуск, который начнется через два дня. Говорит, что целый день одна с ребенком. Олег приезжает только по субботам, он теперь в роли чеховского дачного мужа. Леля Нелидова наконец получила службу. и за все время приезжала только один раз. Принять или не принять приглашение. С Асей приятно, в ней совсем нет пошлости, и деликатно она исключительно. Места для прогулок там, кажется, замечательные. Это бывший великокняжеский заповедник, и Ася уверяет, что лоси подходят к самой деревне. Когда я спросила Асю, куда я буду деваться по субботам, она стала уверять, что Олег ночует всегда на сеновале. Поеду, пожалуй. Только бы ребенок не надоедал. Детский плач — ужасная скука, а умиление и восхищение родителей еще скучнее. 30 июня. Вчера в нашей больнице разыгрался любопытный инцидент. Есть у нас одна старая сестра Милосердия. По образованию она фельдшерица, притом бывшая революционерка, подпольщица, сидела в царских тюрьмах и, однако же, ярая противница советского строя. Я слышала раз, как она заявила во всеуслышание, «Мы ведь теперь не в царской России, где могли свободно переезжать из города в город». Теперь мы, как рабы, прикреплены к нескольким метрам нашей жилплощади. Другой раз я слышала, как она говорила одному из тех наспех испеченных дрянных врачишек, которых не выносил дядя Владимир Иванович. Вот твой советский врач, а по латыни двух слов грамотно написать не можете. Я, фельдшерица царского времени, вас поправляю. В настоящее время сестра эта лежит с переломом голени. Она одинока, и позаботиться о ней некому. Несколько человек из нашего персонала сговорились купить для нее и снести ей на дом масло, яиц, сахар. Я взяла на себя сбор денег и пошла с подписным листом. И что же? Когда в коридоре я столкнулась с Кадыром, нашим прекрасным предместкома. Он позволил себе вырвать у меня лист. Что? Сборы пожертвований без ведома месткома? Да как вы смеете? Это контрреволюцией пахнет. Вы это к что угодно провернуть можете. Запомните, мероприятия такого типа могут исходить только от месткома. Мне безразлично для кого, для кого бы ни было. К тому же товарищ Гелецкая настолько вызывающе держится, что не может считаться советским человеком прекратить немедленно кстати недавно товарищ кадыр на операции забыл и зашил в ране хирургический инструмент последствия острейшие боли нагноение и повторная операция первое июля первый день отпуска Собираюсь к Аси. Кроме одежды и книг приходится тащить с собой крупу и сахар, в деревне ничего нет. Ребенку купила целлулоидного попугая, Аси везу в подарок шарфик. Отдохнуть в тишине очень хочется. Гулять, очевидно, буду одна, Ася из-за своего бутуза далеко ходить не может, но я сидеть пришитой к дому не собираюсь. Вечер. Только что забегала ко мне Лёля Нелидова, принесла пирожки, которые её мать испекла Асе, безделушку для Славчика и летний сатиновый костюмчик. Лёля очень была хороша со своими стриженными кудрями, но показалась мне утомлённой и похудевшей. Я даже спросила её, не больна ли она. Но ответ был короткий и несколько небрежный. А в сущности, мало удовлетворительный. Немного не в порядке легкие. Ну, да это скучная тема. Четвертое июля. Уже третий день я в деревне. Место и в самом деле красивые Лес и река. У Аси чистенькая светелочка с двумя окнами. А в соседней светелке тетушка Нины Александровны. Старорежимная дама. весьма сварливого нрава. Ася, кажется, ее боится. Крестьянская семья не слишком симпатичная, патриархального духа я не заметила. Я довольно много гуляю, одна. Надо отдать справедливость Асе, она не навязывает своего ребенка и не докучает мне восторгами. В первый день моего пребывания она, видя, что я собираюсь гулять, сказала было, Возьмите и Славчика. Ты пойдешь топи-топи с тетей? Но мое лицо, очевидно, не изобразило по этому поводу особой радости, как и лицо Славчика. Она тотчас изменила план действий и теперь постоянно останавливает ребенка. Славчик, отойди, не мешай Елизавете Георгиевне. Славчик, нельзя так громко кричать. Елизавета Георгиевна читает. Она также мила теперь в роли молодой матери, как была мила девушкой, так же резва и легка, та же искренность. Редко, очень редко мелькнет в ней выражение озабоченности или тревоги, мелькнет как облако, и снова она вся солнечная. Ребенка своего обожает, по-видимому, самым банальным образом. и не тяготиться тысячами скучнейших обязанностей, накормить с ложечки, посадить на горшочек, переменить штанишки и прочими прелестями, которые, казалось, должны быть в тягость артистической натуре. Я спросила ее, и так весь день, и не надоедает? Она ответила, ведь я же его люблю. Сколько он мне приносит радостей, то новый зубок, то новое слово». Каждый день новый лепесток на этом чудесном цветке. С ним не может быть скучно. — А музыка? — спросила я. Она ответила. — Музыка никуда от меня не уйдет. Она во мне. В технике я сейчас, конечно, вперед не двигаюсь, но ведь я эстрадной пианисткой не собираюсь быть. И прибавила, улыбаясь. Внутри у каждого есть камертон. прислушиваясь к которому, знаешь, что делать. Есть в Асе оттенки мне не совсем понятные, которые в первую минуту меня разочаровывают, чтобы вслед за этим способствовать еще новому очарованию. Вчера я слышала, как она, убаюкивая ребенка, тонким высоким голосом пела. Долетают редко вести к нашему крыльцу, Подарила белый крестик твоему отцу. 5 июля. Вчера вечер был очень хорош, и мы с сасей долго сидели на воздухе. Ребенок уже спал. Я читала Анатолия Франца. Она тоже что-то читала. Когда я спросила, что, показала сто сороковую кантату Баха. Я выразила удивление, что она читает ноты, как книгу. Она ответила: "Я мысленно слышу то, что пробегаю глазами. Это совсем не так уж трудно". 9 июля. Приезжал Олег и уже уехал. Я провела с ним полтора дня. Я не пошла встречать его на станцию. Ася, собираясь туда, переодела свой любимый сарафан, переплела косы, собрала огромный букет ромашек, И бутуза своего тоже переодела, чтобы тащить с собой на станцию. Видя такие приготовления, я решила не портить им встречу своим присутствием. Ушла на опушку леса и, стараясь подавить свое волнение, ходила там взад и вперед. Когда, наконец, собравшись с духом, я направилась к дому, то столкнулась с ним еще у околицы. Он шел с ведром к колодцу. а ребёнок сидел у него на плечах. Ася бежала сзади, и глаза у неё светились, как звёзды. Я почувствовала себя совсем лишней. Вечер, однако, прошёл хорошо и непринуждённо. Мы долго сидели в садике, и я не испытывала отчуждённости. Утром была неприятная минута, я случайно услышала их разговор в синях, где Ася стояла у керосинки. Он вошел и сказал, «Скорей целуй, пока мы одни». Наступила тишина, потом сказала она, «Довольно пусти. Видишь, кофе из-за тебя убежал». Зазвенела посуда, а потом сказал опять он, «Знаешь, я думал сегодня утром о Елизавете Георгиевне. Она, безусловно, очень умна и исполнена удивительного благородства». но несколько суха. Обратила это внимание, как она держится с ребенком? Ася ответила, — Ёлочка детей не любит, вот и все. Он сказал, она способна, может быть, на героизм, но если жизнь сложится так, что подвиг пройдет мимо, она засухнет, как колос на корню, и будет второй Надеждой Спиридоновной. К этому все данные. Я отошла, чтобы не слушать далее. — Я суха. Да, это, конечно, так. Моя неприязнь к ребенку никого не обманула. Они привыкли к восхищению и восторгом и, конечно, сразу заметили мою сдержанность. Ну и пусть. Необязательный же это закон умиляться на детей. Я суха. Но разве же я всегда была такой? Разве моя вина, что я еще совсем юный встретила человека? после которого уже ни на кого не могла обратить свои взоры. Разве моя вина, что этот человек не полюбил меня, и что я не стала, как Ася, молодой счастливой матерью? Впрочем, она недолго такой будет, если у нее каждый год будет по ребенку. Увидим, что от нее останется через пять лет. Я суха. Спасибо за меткое определение. Я ему это блестяще доказала, когда он лежал простреленный, не в силах пошевелиться. Суха. 10 июля. Вчера я расстроилась и недорассказала, ведь вечером я оказалась свидетельницей их ссоры. Я вошла, когда он говорил, где же все-таки халатик, отвечай. Она, спотыкаясь на каждом слове, лепетала. «Мне он не нужен, пойми, я его редко надевала. Мне гораздо больше доставит удовольствие дать Славчику яичко утром». «А, понимаю, отдала за десяток яиц». «Ничего не за десяток, а за два десятка». «Так, и это несмотря на мою просьбу». «Елизавета Георгиевна, как вам это понравится?» Она отдала свой чудесный халат, подарок персидского хана ее отцу. За два десятка яиц и еще отпирается, лгать выучилась. Ася, неужели же тебе не стыдно лгать? Я сказала, чтобы только сказать что-нибудь. Ложь всегда безобразна. Она взглянула из-под на меня, потом на него, но не рассердилась, не вспыхнула, даже не стала оправдываться. Она только потерлась головой о его плечо, и он в ту же минуту размяк, улыбнулся и любовно провел рукой по ее волосам. — Глупая, ты была так очаровательна в этом халатике, — сказал он. — Милые бронятся, только тешится 11 июля. Подвига не будет, уже был. Все героическое в нашей жизни уже кончилось. и у него, и у меня. Я знаю, я бы пришла в ту рыбацкую хибарку, где он скрывался, если бы знала, где он находится. Ничто не могло бы меня остановить. И что же, после таких трагических и больших минут, которые подошли ко мне в юности, не получить больше ни одной подобной за всю мою жизнь? стареть и сохнуть от бессильной злобы на советскую власть, на него на неё и только. 12 июля бесконечные думы и одинокие прогулки по меже среди ржи Хочется быть одной. 13 июля Прихала Лля нелидова. Я вошла в светёлку, когда она подбрасывала Славчика, а тот смеялся заливчатым звонким смехом. Потом она сказала ребенку, пусть твоя мама разбирает вещи и стряпает обед, а мы с тобой пойдем гулять. И унесла карапуза, который охотно пошел к ней на руки. Утром она опять сказала, а кто хочет на ручке? я погуляю с ним, Ася, пока ты прибираешься. Мне во второй раз стало как-то неловко за себя. У Лёли бюллетень, к ней привязалась температура, которая очень всех беспокоит. Она приехала на три дня, пользуясь освобождением от службы. Как всегда, очень мило одета, хоть и в простом ситце, выстиранном и выглаженном руками Зинаиды Глебовны. Она избалована гораздо больше Аси, несмотря на нужду, из которой они никак не могут вырваться. 15 июля. Что бы это могло быть, странно. Здесь столько узких переходов, заворотов и клетушек, что я постоянно, совершенно непреднамеренно, слышу чужие разговоры. В эту субботу я снова слышала один, всего из двух-трех слов, но он посеял во мне тревогу. Было так, Олег уже приехал, Ася разогревала ему обед, а он пошел с ведром к колодцу. Я вышла в сене и увидала, как он, проходя, быстро подошел к Леле, которая черпала там воду из бочки, я озабоченно спросил «Благополучно?» Она ответила «Потом расскажу. Очень тяжело». «Что все это может значить?» Что может быть между ним и Лёлей такого, что является их общей тайной от меня и от Аси? 16 июля. Ну и денек был вчера. Ходили на прогулку с Асей, Лёлей, Олегом и Славчиком. Пошли, очень скоро свернули с проселочной дороги и стали продираться узкой тропочкой среди зарослей и бурелома. После нескольких поворотов вышли к речке. Я была поражена дикостью и красотой места. Мы шли низким берегом. С одной стороны была речка, с другой — густые темно-зеленые вязы и липы, в тени которых было почти темно. Цветущие кусты шиповника, переплетавшиеся с дикой смородиной, задевали нас своими колючками. Противоположный берег реки был очень высокий, обрывистый. Белые пласты поднимались крутыми уступами. Темные сумрачные ели громоздились наверху. Вид был очень величественный. Я даже не подозревала, что под Петербургом могут быть такие виды. В одном месте на той стороне ели вдруг пошли сухие, все в белых космах. И Ася, указывая на них, заявила, что теперь не хватает только избушки на куриных ножках и бабы Иги в ступе. В этом месте берег стал еще круче. Вскоре Олег остановился около упавшей осины, перекинувшейся через речку наподобие моста, и спросил: "Хватит ли у нас храбрости перейти по дереву на ту сторону?" Когда мы перебирались поочерёдно, С его помощью Ася и Лёля визжали, а я перешла очень храбро. Он сказал, «Елизавета Георгиевна, конечно, оказывается на высоте», и поцеловал мою руку. Пустая галантность, а у меня сердце забилось. В удобном месте мы вскарабкались на кручу и опять углубились в чащу, по незнакомым даже ему чуть видным тропкам. Он делал при поворотах зарубины перочинным ножом на коре деревьев. Возможность заблудиться придавала особую прелесть и остроту всему путешествию. В одном месте Олег сказал, указывая на разодранный пень, «Здесь поработал медведь». Другой раз он сказал, «А вот следы лося». Спустя некоторое время мы вдруг вышли на открытую лужайку, такую красивую, солнечную, изумрудную. И тут, пока Ася кормила Славчика, для которого взяли с собой молоко и булку, Лёля обнаружила в зарослях Иван-чая землянику. И она, и Ася тотчас набросились на ягоды, уверяя, что совершенно необходимо собрать корзиночку для Славчика. — Скучные эти матери. Я села на пень, а Олег сказал. а мы со Славчиком поищем грибов. Земляника — дело женское. Я больше часа сидела одна. Комары совсем заели меня, когда, наконец, я услышала его голос. «Елизавета Георгиевна, поправьте, пожалуйста, на ребенке панамку». Я оглянулась, он стоял в двух шагах от меня, а Славчик спал сладким сном у него на руках. Я перехватила полный нежности взгляд, с которым он смотрел на сына. Это может быть очень трогательно, но с моей точки зрения мужчине вовсе не идет. Ребенок на руках лишает его мужественного вида. Вернулись мы в сумерках. Ужинать сели уже при свечах. После ужина Олег тотчас ушел на сеновал, говоря, что для сына ему остается только четыре часа. так как вставать надо на рассвете. Ася пошла его проводить и пропала. Лёля легла и через несколько минут сонным голосом пробормотала что-то о том, чтобы я тоже ложилась, а двери оставила открытыми, мол, о варах в этой деревне еще никто никогда не слышал. Ей все, трын-трава. Продолжая ходить из угла в угол, я несколько резко ответила, Возмутительно, что Ася застряла. Что за бесконечное объяснение ночью? Ведь Олегу Андреевичу вставать на заре. Сказала, не подумав. Лёля высунула голову и ответила. Вот сейчас и видно, что вы старая дева. Я младше вас лет на десять и всё-таки понимаю, что могло задержать её. И тотчас опять спряталась. Намек ее я, разумеется, поняла, как и то, что своим намеренно невежливым ответом она пожелала, в свою очередь, меня подкусить. Оса ужалила, но я это заслужила и промолчала. И все-таки почему же на 10 лет, если ей 22 а мне тридцать? Когда Ася, наконец, прибежала, глаза ее светились в темноте, как светляки. 19 июля. Завтра я уезжаю. Три недели в деревне. Освежили и укрепили меня. Тишина, лес, воздух, птицы. Всем этим я насладилась в досталь. Ни шум, ни суета, ни тревоги сюда не доходили. За это время я пришла к трем выводам. Первый. Он все так же дорог мне. Я все так же безнадежна, глупа. по-институтски влюблена. Я ловлю его слова и жесты, выражение лица и звук голоса, для того, чтобы потом без конца приводить их себе на память. Второй мой вывод тот, что я все-таки и несмотря ни на что очень люблю Асю. Она удивительно милая, нежная и совершенное создание. Я ни разу не заметила в ней никакой шероховатости. досады или раздражения. Она как будто распространяет вокруг себя невидимые лучи, которые затопляют симпатии к ней. Она была удивительно внимательна ко мне. В одно утро, когда я проснулась с головной болью, она тотчас заметила мое состояние и принесла мне в постель кофе. Другой раз, увидев, что солнечное пятно падает мне на книгу, Она сейчас же завесила окошко. Она не подпускала меня к плите, повторяя, что я приезжала отдыхать, хотя сама в течение дня очень часто не успевала присесть, даже на полчаса. Она вся соткана из тепла и света. И вот третий мой вывод уже касательно моей собственной персоны. Сами того не замечаю. Олег и Ася указали мне на мой очень значительный недостаток. Есть латинская поговорка «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Так вот, есть нечто мне чуждое среди общечеловеческого — супружеская ласка, материнская ухватка, любовь к детям. Ведь вот у Лёли Нелидовой тоже нет своего младенца. А как, однако, просто и легко справлялась она с младенцем Аси. Во всех младенческих атрибутах, ну, там, чепчиках, башмачках, игрушках, она разбиралась так, как будто вырастила семерых. Я боялась прикоснуться к Славчику, чтобы не сломать или не уронить его. А она об этом не думала. Играть с ним, баюкать его доставляло ей удовольствие. Ребенок шел к ней на руки. А при взгляде на меня он всякий раз ежился или начинал реветь, так как будто страдал мучительными коликами в желудке. Ася всякий раз это смущало, и мне делалось неловко. Не могу объяснить, но мне кажется, что именно этот мой недостаток играет во всей моей жизни какую-то роковую роль.